Растет только в одном месте — на южном склоне горы Танзава, а это в 15 ри отсюда. Мне пришлось наведаться туда два раза, потому что настой нужно заваривать дважды, и он должен быть совсем свежим. Вот и вся моя история. Теперь, говорит ты, я вижу, ты что-то задумал, и мне тревожно. Плохое предчувствие. — 15 ри — это без малого 60 верст в один конец, — сосчитал Фандорин.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 «Ужасно то, что ты задумал. Не нужно ночью никуда ходить, это добро не кончится. Я вижу это по тени на твоем виске». Она протянула руку к его голове, а когда Эраст Петрович улыбнулся, с отчаянием воскликнула. «Ты не веришь в Нинсо!» Они еще долго спорили, но Фандорин был непреклонен, и в конце концов обессиленная Уюми уснула.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 Раст Петрович съехал вперед головой по черепице, ухватился за водосток, свесился где ниндзя. Разбился насмерть или шевелится? Насколько он не вглядывался, никого внизу не углядел. Невидимка испарился Омае иканай Хиторе ику. Ты не идешь, я иду один, сказал Фандорин, слуге вернувшись в консульство. О, Йомисан мамору. Вакару?